Их внимание притягивал Де Анжу, все еще стоящий на ступенях. Всего лишь один выстрел, и Де Анжу труп. А Тредстоун-71 уйдет вместе с ним. Джейсон пошел быстрее, держа руку под пальто. Сидящие в машине тоже заторопились. Вопрос с Де Анжу должен быть решен быстро, чтобы тот не успел сообразить, что происходит. «Медуза!» Закричал Борн, сам не понимая, почему он не назвал его по имени. Медуза, Медуза! Дэанжу повернул голову. Водитель черной машины вышел на тротуар, в его руке находился пистолет, направленный на Борна, в то время как его напарник двинулся в сторону Дэанжу. Борн уклонился вправо, держа пистолет в левой руке. Он выстрелил. Человек, направлявшийся к Дэанжу, прогнулся назад и упал на ступени. Две пули резко просвистели над головой Джейсона. Он резко бросился влево, не отводя оружия от второго человека, и нажав на спуск еще два раза. Водитель вскрикнул. Кровь хлынула из его головы, когда он падал на тротуар. В толпе запаниковали. Кричали мужчины, а женщины старались оградить от опасности детей. Люди бежали к входным дверям лувра, пытаясь укрыться внутри. Борн поднялся на ноги, отыскивая взглядом Дэн-Зу. Ветеран Медузы все еще лежал за каменным выступом. Джейсон быстро прорвался сквозь толпу, пряча пистолет за поясом и расталкивая по пути людей. Он рывался к человеку, который мог дать ему ответ. «Тредстоун! Тредстоун!» Наконец он добрался до Дэн-Зу. — приказал он. «Надо сматываться!» Дельта. Это был человек Карлоса. Я знаю его и был связан с ним. Он собирался меня убить. Знаю. Пошли быстро. Сюда могут вернуться другие. Пошли. Что-то темное мелькнуло перед глазами Борна. Он заметил это краем глаза. Джейсон успел резко согнуться, инстинктивно пригибая Деанджу вниз. Вслед за этим последовало четыре выстрела из пистолета, который был в руках человека, расположившегося у цепочки машин. Вокруг них разлетелись кусочки гранита и мрамора. Это был он. Широкие плечи, черный костюм, черная шляпа и темнокожее лицо, оттененное белым шарфом. «Карлос!» Борну становилось плохо. Будоражащие картины прошлого вновь предстали перед ним. Стальные двери его памяти то открывались, то закрывались, разрушая сознание. Свет и тьма сменялись с бешеной скоростью. Резкая боль вновь возникла где-то в глубине, затрудняя движение и дыхание. Он увидел ствол пистолета, и глаза... Три темных зрачка, направленных на него, подобно черным лазерам. Боржерон? Был ли это Боржерон? Или Цюрих? Или... Нет, сейчас не время для воспоминаний. Джейсон повернулся на левый бок и сразу же перекатился на правый, убираясь с линии огня. Наконец ему удалось укрыться между двумя автомобилями. Отсюда ему было видно убегающую фигуру в черном. Он поднялся на ноги и побежал к ступеням лувра. Что он делает? Деанзу ушел. Как это могло случиться? Его собственная стратегия была использована здесь против него, устраняя единственного человека, который мог дать ему верный ответ. Он преследовал наемников Карлоса, а Карлос преследовал его от самого сен ан И вдруг он услышал голос, раздавшийся из-за ближайшего автомобиля. Оттуда появился дэн «Кажется, что там Квуан снова повторился. Куда мы пойдем, Дельта? Здесь нам не место». Они сидели за занавесом кабинки в переполненном кафе. Перед Дэн Джу стоял двойной бренди, который он пил не прерывая разговоры. Говорил он тихо и задумчиво. Я должен вернуться в Азию. В Сингапур, в Гонконг или даже на Сейшельские острова. Франция меня никогда не устраивала, а теперь оставаться тут для меня просто смертельно. «У тебя это может и не получиться», — нахмурился Борн. «Сейчас я поясню свои слова. Если ты скажешь мне то, что я хочу узнать, то я дам тебе...» Он умолк, точно в чем-то сомневаясь, но потом он окончательно решил, что должен рассказать ему об этом. «Я дам тебе описание Карлоса, по которому можно установить его личность». Я в этом не очень заинтересован, ведь я не собираюсь обращаться к властям за помощью. Дэнжу пристально посмотрел на Джейсона. Но я и так тебе все расскажу, что знаю, чтобы не держать это в себе. И если это поможет тебе добраться до глотки Карлса, то в этом будет и гарантия моего спасения, не так ли?